День первый, 19 февраля, воскресенье. Это виновата ты. Это виновата ты. Первое, что сказал мне Фима утром. Ночь была тяжелой. Я то и дело выныривала из сна и не сразу попадала в реальность. Чудилось мне, что вот она, Ронька, храпит у вари в ногах. Ронька так смешно всегда храпит, как в дудочку дует может даже и лаять начать но тихо откуда то из далекого своего сна норматурка это она виновата фимка подбежал к леше и тыкнулся в ногу но леша ничего ему не ответил я пошла одеваться надо было распечатать листовки купить скотч паша проснулся со слезами но сейчас уже тоже готовился к выходу мы ее найдем конечно найдем Собачья учителька Настя дала четкие рекомендации по составлению листовки. В центре фото крупное, желательно цветное. Сверху. Убежала 18 февраля в 20.00 в районе парка. Ниже приметы. Черно-белая дворняшка, уши конвертиками, грудка белая, лапки белые. На одной носочек, на другой гольф. Очень пугливая. «Кличку надо указать?» — уточнила я. «Вам можно». Это породистым нежелательно. Так мы облегчаем работу тем, кто хочет собачку, дорогостоящую, заполучить бесплатно. А вам можно указать. Два номера напиши — свой и Лешин. Пообещай вознаграждение. И будь готова к тому, что будут звонить настырные мошенники». «Я всегда готова. У меня ж такой кот». «Это виновата она». Фима сидел возле Вари на кровати и заглядывал ей в глаза. «Я почти вышла, но обернулась». «Почему я?» Фима смотрел на меня хмуро. «Потому что все твои мысли в последнее время были заняты тараканами. Ты перестала ходить с собакой на занятия. Ты ее к этой ситуации не подготовила». «Знаешь что, кот?» — начала была я. «Пойдемте», — сказал Леша. И мы ушли. Варя и Паша взяли на себя микрорайон вместе с парком. Я — частный сектор, Леша шоссе до станции. Одноклассники тоже разобрали листовки. Потеплело. Снег падал крупными кусками ваты и засыпал все следы. В другой бы день я, наверное, почувствовала счастье, но не в этот. Я шла от столба к столбу и приматывала листовки. Каждого встречного я спрашивала. — Вы не видели эту собаку? Сфотографируйте, пожалуйста, объявление. Вдруг вы увидите... Кто-то фотографировал, кто-то отмахивался. Улица 13-я линия упирается в улицу Граничную. По Граничной я дошла до парка возле улицы Черная дорога. Там никого не было. На берегу озера стояли беседки, в одной из них я села и вздохнула. В чем-то Фимка прав».